то, что земля еще не готова. Вот если бы комок рассыпался, можно было бы сеять. Он достал из кармана платок, вытер руки. Тася больше ни о чем не спрашивала. Да и о чем говорить? О цветочках? Погоде и будущем урожае? Так она в этом ничего не понимает? Да, Тася мужа уважала, за хозяйственность и деловитость. А вот любить... Любви не было, призналась она себе. Зато Серж казался надежным и верным спутником по жизни. А это тоже мало. Вскоре Тася впереди различила кибитки, медленно продвигавшиеся им навстречу. — Смотри, цыгане, я их видела сегодня в селе, — сообщила она мужу. Она умолчала о гадании как о чем-то несущественном, хотя так и подмывала рассказать о странной молодой цыганке. Серж смотрел на приближавшиеся кибитки без всякого интереса. — Куда они едут? — гордо произнесла Тася и рассказала о помещике который пригласил цыган к себе. — Ничего удивительного, — пожал плечами Серж, — так многие любители цыганского пения делают. Вереница кибиток проплывала мимо супругов. На них смотрели темные лица, темные глаза. — Здоров будь, барин! — говорили мужчины. И Серж благосклонно кивал. Молодая цыганка, гадавшая Тася утром, Увидев Сержа, улыбнулась во весь рот, сверкнув белоснежными зубами, но тут же, приметив Тасю рядом с ним, насупилась. Они разъехались молча. Тасе показалось, что цыганка хотела что-то сказать и невольно вспомнила о кольце. — Странно все это. Обед прошел оживленно. Все с удовольствием говорили о Пасхе, о городских новостях, об Аллах и об открытии летнего сезона. После обеда все перешли в гостиную. Кто-то сел играть в карты, кто-то продолжал обсуждать последние новости. Тася и Лиза встали у окна. Медленно наползала ночь. Подогретый лафит, выпитый за столом, и весенняя ночь пробуждали волнующее ожидание чего-то необычного, неизведанного, сладкого и запретного. «Тоска!» — произнесла вдруг Лиза. «Почему?» — удивленно спросила Тася. «Не знаю. Мама говорит, что мне пора замуж». «Замуж не напасть, замужем бы не пропасть», — неожиданно для себя сказала Тася. Ты несчастлива, догадалась подруга. Тася потупилась. Кто знает, что такое счастье? Ализа не унималась. Скажи, ты любила еще кого-нибудь, кроме Сержа? И тут же испугалась своего вопроса. Не хочешь, не отвечай. Мне кажется... Слова давались Тасе с трудом. Мысль ускользала, что я вообще еще никого и никогда не любила. Все в какой-то дымке, как во сне. Мне кажется, что я сплю. Вот сейчас проснусь, и все по-прежнему. Мама, папа, вкусный завтрак, приготовленный Глажкой. И самое страшное, знаешь что? — Что? — выдохнула Лиза, широко раскрыв глаза. Тася вздохнула тяжко, протяжно. — То, что мне совсем никого не хочется любить. Я имею в виду мужчин, конечно, — А Сержей, его особенно. Наш брак был поспешным и и ты раскаиваешься? Теперь уже нет, что сделано, то сделано, а прошлое не воротишь. Тася невольно посмотрела в сторону мужчин. Серж оживленно о чем-то беседовал с высоким пожилым господином. Серж выглядел безупречно, приглаженные волосы, фигура изящна, манеры безукоризненной. Почему она его не любит? «Тася!» — привел ее в чувство строгий лизин голос. «Ты говоришь сейчас ужасные вещи. Ведь вам с ним жить всю жизнь!»